Теперь же, поразмыслив, Долгорукий признал некоторые подробности своего разговора с царевичем. Так он говорил ему, «Письмо подай немедленно, и бояться тебе нечего, и по требованию отцову хотя б десять или двадцать писем давать надобно. Это не такие письма, как нашию братью прежде всего бывали, и опасаться этого нечего». А может быть, что, хотя и тысячу писем давай, – говорил, – признавал князь, – только, конечно, чистую совестью приношу, что того не упомню А то говорил, чтобы его к тому привезть, чтобы то письмо подал, конечно, видя, что царскому величеству и государственному интересу надобно. Других вин князь Василий за собой не признал и заканчивал повинную словами, что заискивать перед царевичем у него не было резона, понеже я взыскан и пожалован чином и обогащен его царского величества высокую государевую милостью сверхдостоинства своего. Петр, однако, усомнился в искренности повинного письма и оставил в силе приговор министров об отправке князя в ссылку о лишении чинов и конфискации имущества. 5 июля, заслушав повинную и приговор министров, царь указал князь Василия Долгорукова сослать к Соликамской с офицером в провожании четырех солдат и жить ему тому, как и прочие ссыльные, о приеме его писать Матвею Гагарину. И все же князь получил некоторую поблажку. Капитан Кураедов с четырьмя солдатами сопровождал осужденного на четырех подводах, в то время как самому князю было предоставлено шесть подвод, нагруженных скарбом, необходимым для проживания в глубоком захолустье. Кроме того, из конфискованных у него сум Ему было выдано на корм в дорожный проезд пятьдесят золотых червонных, а чем им, будучи в Соликамской, питаться, учинит определение в Сенате. 25. Почему из многих оговоренных царевичем вельмож к следствию был привлечен и ссылкой поплатился один долгорукий? Отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Царь не считал обвинение царевича обоснованным. Но главная причина, почему многих оговоренных царевичем лиц оставили в покое, состояла, на наш взгляд, в другом. Привлечение их к следствию негативно отразилось бы на репутации Петра в Европе. У Петра не было резона привлекать к следствию представителей правящей элиты – и тем создавать в Европе представления о множестве сторонников опального царевича, готовых поддержать его закоснелые замыслы. О некоторых других лицах, привлеченных к московскому розыску, скажем кратко. Посол в Лондоне, генерал-майор семён Нарышкин, был уличен в том, что еще до отъезда в Англию встречался с Кикиным, и тот просил его передать возвращавшемуся в Россию царевичу, что напрасно он ехать сюда спешит, можно было бы еще там побыть. Нарышкин слова эти передал, но понимая их в том смысле, что ехать в осеннее время трудно, а лучше бы весною. Разговаривал он и о разных порядках наследования в разных странах, но не тайно, а явно. Петр в отношении Нарышкина ограничился тем, что указал за придерзостные слова «жить ему до указа в дальней деревне, которой дали всех, и из нее не выезжать». Надьяка Федора Воронова показал Иван Большой Афанасьев – Уезжая из Петербурга по вызову царевича, он поведал Воронову, что царевич отправился не к отцу, а в немецкие земли. Воронов это одобрил, то где хорошо, и снабдил Афанасьева шифром для тайной переписки. А царевичу просил передать, что готов ему послужить. Кроме того, он же Воронов передал Афанасьеву слова князя Василия Долгорукова, уже известный слушателю о том что едет сюда дурак царевич жовв ему а не женитьба и так далее зяк показания афанасьева признал но следователям хотелось добиться от него большего заплечных дел мастера из тайной канцелярии старались изо всех сил чтобы выбить из воронова дополнительные показания было известно что циферной азбуке, шифра, в руках царевича не оказалось, поскольку Афанасьев так и не встретился с ним. Сотрудники тайной канцелярии были уверены, что Воронов изыскал иные пути доставки шифра царевичу и находился с ним в переписке. Дьяк был подвергнут розыску трижды. 28 февраля он получил 25 ударов. 3 марта 15 ударов, 6 марта еще 17 ударов. Но так ничего и не добавил к своим прежним показаниям и твердил то же, что и после первой пытки. 28 июля Сенат приговорил Ворнова к смертной казни за то, что он знал о побеге, но не донес, передал шифр для царевича и изъявил желание служить ему. В марте 1718 года в Москве прошли казни. Большинство казненных проходили по так называемому Суздальскому розыску, о котором речь пойдет в следующей главе. Но среди прочих и с особой жестокостью был казнен Александр Кикен, приговоренный к колесованию. О его казни сообщает австрийский резидент Плейер в своем донесении в Вену. Мучения его были медленны, с промежутками, для того, чтобы он чувствовал страдания. На другой день царь проезжал мимо. Кикин еще жив был на колесе. Он умолял пощадить его и дозволить постричься в монастыре. По приказанию царя его обезглавили и голову взоткнули на кол. 18 марта по совершению казней Петр покинул Москву и отправился в Петербург. Туда же он повелел доставить царевича Алексея, а также других лиц, проходивших по московскому розыску. Розыск должен был быть продолжен в Петербурге.